Рудяной перевал Будто и недавно было, стань считать, набежит близко шести десятков, как привелось мне в первый раз услышать про этот Рудяной перевал. Разговор вроде и маловажный, а запомнился накрепко. А теперь вот как подольше на земле потоптался, вижу. Не вовсе зря говорилось, пожалуй, и нынешним молодым послушать это не в забаву. Родитель мой из забойщиков был. На казенном руднике с молодых лет руду долбил. Неподалеку от нашего завода тот рудник. Не больше семи верст по старой мере считалось. Тятя на неделе не по одному разу домой ночевать прибегала. А в субботу вечером и весь воскресный день непременно дома. Жили мы в ту пору, не похвалюсь, что вовсе хорошо, а все-таки лучше многих соседей. Так подошлось, что в нашей семье работники с едоками чуть не выровнялись. Отец еще не старый, мать в его же годах, тоже в полной силе. А старший брат уж женился и в листобойном работу имел. Братова жена, не любил я ее за ехидство. Не тем, будь помянута, покойница, без дела сидеть не умела. Работница, не пахаешь. Не в полных годах мы с сестренкой были, ей 14 стукнуло. Самая та пора, чтоб с малыми ребятами водиться. Ее в семье так нянькой и звали. Мне 12-й шел. Таких парнишек в нашей бытности величали малой подмогой. Невелика, понятна, подмога, а все-таки не один род. Сколько-то и руки значили, то другое сделать могли. А ноги на посылках лучше, чем у больших. Голых-то едоков у нас было только двое братовых ребятишек. Один грудной, а другой уж ходить стал. При таком-то положении, ясное дело, семья отдышку получила, да и не больно надолго. «Мамоньки наши, нежданная боль прикинулась». Кто говорил, ногу она наколола, кто опять сказывал, будто какой-то конский волос впился, как она на пруду рубахи полоскала, а только нога сразу посинела и мамоньку в жар бросила прямо до беспамятства. Фельдшер заводской говорил, отнять надо ногу, а то смерть неминучая. По-теперешнему, может, так бы и сделали, а тогда ведь в потемках жили. Соседские старушонки в один голос твердили, «Не слушай-ка Парфеновна фельдшера, им ведь зато и деньги платят, чтобы резать». Рады человека изувечить, а ты подумай, как без ноги-то жить. Пошли лучше за бабанихой, она тебе в пять либо в десять бань всякую боль выгонит с большим понятием старуха. Герасим совдоти это большак-то с женой хоть молодые, а к этому старушечьему разговору склонились. Нас с сестренкой никто и спрашивать не подумал. Да и что мы сказали, когда оба не в полных годах были. Ну, пришла эта бабаниха, занялась лечить. А через сутки мамонька умерла. И так это в круте обернулось что отец прибежал с рудника, как она уж часовать стала. В большой обиде на нас родитель остался, что за ним раньше не прибежали. Похоронили мы мамоньку, и вся наша жизнь в развал пошла. Тятя, не в пример прочим рудничным, на вино воздержанный был и тут себя слабо не дал, только домой стал ходить редко. В субботу, когда прибежит, а в воскресенье, как еще все спят, утянется на рудник. Раз вот так пришел, попарился в бане и говорит брату «Вот что Герасим». Тоскливо мне в своей избе стало. В рудничной казарме будто повеселее маленько, потому там на людях. Правьтесь уж вы с Авдотьей как умеете, а мне домой ходить только себя расстраивать. Из своих получек буду вам помогать, а вы здесь моих ребят не обижайте. Тут надо сказать, что Авдотья после маменькиной смерти частенько на меня взъедаться стала. То и неладно, другим не угодил. Да еще на меня же и жалуется, а тятя меня строжит. Мне такое слушать надоело. Я, как этот разговор при мне был, и говорю, возьми меня, тятя, с собой на рудник». Родитель оглядел меня, будто давно не видывал, подумал маленько и говорит. Ладное слово сказал. «Так-то, может, и лучше. Парнишка уж не маленький, чем по улице собак гонять до совдоти и ссориться. Там хоть к рудничному делу приобвыкнешь». Так я по двенадцатому году и попал на рудник. Да и приобык к этому делу, надо думать, до могилы. Седьмой десяток вот доходит, а я сам, видишь, хоть на стариковской работе, а при руднике. С молоду сходил только в военную, отсчитал восемь годочков на персидской границе. Погрелся на тамошнем солнышке и опять под землю, прохлаждаться пошел. В Гражданскую тоже года два под ружьем был, пока колчаковцев из наших мест не вытурили. А остальные годы все на рудниках. В разных, понятных местах, а ремесло тятина, забойщик. По-старому умею и по-новому знаю». Как перфораторные молотки пошли, так мне первому директор эту машину доверил. Получай, Иваныч, покажи, что старые забойщики от нового не чураются. Ну и что ты думаешь? Доказал. В газете про меня печатали. Да я теперь, хоть по старости от забоя отстранен, все новенькое, не беспокойся, понимаю. Как, скажем, с врубовкой обходиться, как кровлю обрушить по-новому, чтоб сразу руду вагонами добывать. Да и как без этого, коли тут мое коренное ремесло, по наследству от родителя досталось. Одна у нас с тятей забота была, как бы побольше из горы добыть, себе заработать и людям полезное дать. А насчет того, что наши горы оскудеть могут, у меня и думки не бывало. С первых годов, как в рудничную казарму попал, понял это, по ребячьи будто, подумаешь, так тут и от правды немалая часть найдется. Чтобы это понятнее было, сперва о старых порядках маленько расскажу. Про нынешних шахтеров вон говорят, что чище их никто не ходит, Потому каждый день, как из шахты, так в баню. А раньше не так велось. На три казармы была одна банёшка, но топили её только по субботам, да накануне больших праздников. В будни, дескать, и без этого проживут. Да и банёшка была вроде тех, какие при каждом хозяйстве по огородам ставили. Чуть разве побольше. Человек 30, от силы 50, вечер перемыться могут. По неволе людям приходилось на стороне где-то баню искать. Об еде для рудничных у начальства тоже заботушки не было. «Кормитесь сами» как кому причтется. Не то, что столовой, а и провиянского амбара сами не держали и торгашей не допускали. Даже кабаччикам дороги не было. Боялись, надо думать, что тогда золото больше будет утекать к тайным купцам. В рудничной казарме тоже сладкого немного было. С нынешними общежитиями небось не сравнишь. Кровати, либо там тумбочек до да цветочков. Никто тебе не наготовил. Плакатов до да портретов тоже не развешали и об уборке не заботились. казарменный детка на этот счет так говорил, Мое дело печи зимами топить, баню по субботам готовить, да присматривать, чтоб кто вашим чем не покорыстывался, а чистоту самосильно наводите. Ну, самосильно и наводили. Свой ссор соседям отгребали, а те наоборот. Как вовсе не втерпешь станет, примутся все казарму подметать. Чистоты от этого мало прибавлялось, а пыли густо. Казарма, видишь, вроде большого сарая. Из бревен все-таки деревянный потому места у нас лесные, недорого дерево стоит» сарай нары в два ряда и три большие печи с очагами. Над очагами веревки, чтобы онучи сушить. Как все-то развешивают, столь ядреный душок пойдет, что теперь вспомнишь и то мутит. Ну, зимами тепло было. Детка казарменный не ленился печь и топить, а в случае и сами подбрасывали. На дрова рудничное начальство не скупилось, всегда запас дров был. Теплом-то, может, они людей держали. По моей примете, немало это дело, тепло -то. Придут вечером с работы смотреть тошно. Что измазаны да промокли до нитки, это еще полгоря. Хуже, что за день всякий смотался на крепкой породе до краю. Того и гляди свалится. А разуются, разболокутся, сполоснут руки, у рукомойника сразу повеселеют. А похлебают горяченького, либо хоть в сухомятку пожуются и вовсе отойдут. Без шуток, прибауток до разговоров разных спать не лягут. Конечно, и пустяковины всякой нагородят, что малолеткам и слушать не годится. Только и занятного много бывало если бы все это записать так не одна бы я думаю книга вышла а любопытнее всего приходилось вечерами по субботам да по воскресеньям с утра пока из завода не прибегут с кабацким зельем тут видишь в чем разница была в каждой казарме жила человек посту а то и больше добрая половина из них заводские эти не то что на праздники до да воскресные дни а и по будням случалось домой бегали пришлые которые из дальних мест тоже не привязанные сидели Каждому надо было себе провиянту на неделю запасти, кому может надобность была золотишко смотнуть, да и спировать, дружков навестить. В субботу глядишь, как подымутся из шахты, все и разбегутся. В казарме останется человек десяток, полтора. Эти в баню сходят, попариться и займутся всяк своим делом. Накопится за неделю-то. Кому надо рубахи в корыте перебрать, кому подметку подбить, латку поставить, пуговку пришить, да мало ли найдется. Вот и сидят в казарме, либо, когда погода дозволяет, кучаться у крылечка. Без разговора в таком разе не обходилось. Судили, о чем придется. Про рудничные дела, про свое житейское. Иной раскошелится, так всю свою жизнь расскажет, а кто и сказку разведет. Вечерами, как из завода винишка притащат, шумовато было. Порой и до драки доходило, а до того все трезвые, разговор спокойный. Малолетков оберегали, за зряшные слова оговаривали. Один вот такой разговор мне и запомнился. В нашей казарме, в числе прочих, был рудобой Аноха. Работник из самых средственных, как говорится, не похвалить, не похаять. Одна у него отличка была. Заботился, чем внуки-правнуки жить будут. Как тут леса повырубят, рыбу повыловят, дикого зверя перебьют и все богатство из земли добудут. Сам еще вовсе молодой, а вот привязалась к нему эта забота. Его, понятно, уговаривали, а ему все не имется. По такой дурнинке ему кличку дали «Аноха пустоглазка». Он из наших заводских был и на праздники всегда домой бегал, а тут каким-то случаем остался. Ногу должно зашиб. Без того Аноха не мог, чтобы про свое не поговорить. Он и принялся скулить. Старики, дескать, комьями золото собирали, нам крупинки оставили. А что будет, как мы это, остатнее выберем. При разговоре случился старичок из соседней казармы. Забыл его прозвание. Не то Квасков, не то Брашкин. Отпятейного как-то. Оно ему и подходило, потому как слабость имел. Из-за этого и в рудничную казарму попал. Раньше-то, сказывали, штигарем был, сам другим указывал, да сплоховал в чем-то перед хозяевами, его и перевели в простые рудобои. При крепостной паре это было не откажешься, что велели, то и делай. Только и потом, как крепость отпала, он в том же звании остался. Видно, что мое же дело, привык к одному. Куда от него уйдешь? Рудничное начальство не больно старика жаловало, а все-таки от работы не отказывало, видела. Практикованный человек, полезный а оруничные рабочие уважали. Первым человеком по жильному золоту считали, и в случае какой заминки нежданный пласт, скажем, подойдет, либо жило завихляет, всегда советовались со стариком. Этот дедушка Квасков долго слушал Анохина плетение, а потом и говорит, «Эх, Аноха, Аноха, пустое твое око. Правильное тебе прозвание дали. Видишь, как дерево валят, а того не замечаешь, что на его месте десяток молоденьких подымается. Из них ведь и шест, и жерть, и бревно будет». Про рыбу и говорить не надо. Кабы ее не ловить, так она от тесноты задыхаться бы в наших прудах стала. А дикого зверя выбьют. Кому от того горя? Больше скота сохранится». Аноха, понятно, не сдает. «Ты спрашивает, лучше скажи, откуда земельное богатство возьмется, когда мы это все выберем, тоже вырастет?» «На это отвечает. Скажу, что понятие твое о земельном богатстве хуже, чем у малого ребенка. Да еще выдумываешь, чего сроду не бывало». Аноха в задор пошел. «А ты докажи, что я выдумал. Ну-ка, докажи». «Что, — отвечает тут доказывать, — коли просто рассказать могу и свидетелей поставить. Говоришь вот, что старики комьями золота добывали, а я на 40 годов раньше твоего к этому делу пришел, так сам видел эту добычу. Камешки в верховых пластах верно, бывали, а на месяц все-таки сдача фунтами считалась, а мы теперь пудами сдаем». Про нынешнюю сдачу вы все сами знаете, а про старую спросите у любого старика, который к этому делу касался. Всяк скажет, что и я. Фунтами сдачу считали. Редкость, когда за пуд выбежит. Анохе податься некуда, а все за свое держится. Нет, ты скажи, что добывать будут, когда мы эти твои пуды выберем. Сотнями, может, пудов месячную добычу считать станут. В котором этом месте? Может, в этом самом. Видал? Главная жила вглубь пошла. Мы за ней спуститься боимся, с водой и теперь не пособились. Ну а придумают водоотлив половчей тогда и подойдут вглубь, как по большой дороге». «Когда еще такое будет?» – посомневался Ануха. «Это, — отвечает, — сказать не берусь, а только на моих памятях. В рудничном деле большая перемена случилась. Вспомнишь, так себе не веришь. Застал еще то время, как породу черемухой долбили. Лом такой был, пудов на пятнадцать весом. Чтобы ни одному братца, у него в ручке развилки были». Вот этакой штукой долбили, потом порохом стали рвать, а теперь, сам знаешь, динамитом расшибаем, несравнимо с черемухой-то. Велика лишь штука насос-подергуша, а и тот не везде был. На малых работах бадьей воду откачивали, вот и сообрази, сколь податно у стариков работа шла. Только темы и выкрывались, что когда комышек найдут. Не столь работы, сколько удачи брали, да и много ли они мест знали? Тут дед Квасков стал рассказывать, сколько на его памятях открыли новых приисков и рудников, потом и говорит. И то помнить надо, что земельное богатство по-разному считается. Что человеку больше надобно, то и дороже. Давно ли платину ни за что считали, а ныне за нее в первую голову ловятся. Такой же может и с другим слупиться. Если дедовские отвалы перебрать, так много полезного найдем, а внуки станут наши перебирать и подивятся, что мы самое дорогое в отброс пускали. Сказал тоже, ворчит аноха. Сказал, да не зря. Про платину я уж тебе говорил. А про порошок, какой знающие приварки стали подсыпают, как думаешь? На мое понятие, он много дороже золота и платины. Потому для большого дела идет. И редко кто знает, где его искать. А он может, вон, в этом голубеньком камешке. Вот и выходит, что земельное богатство не от горы, а от человека считать надо. До чего люди дойдут, то и в горе найдут. И не в одном каком месте, а в разных, да в каждом с особенкой. Потому у Рудяной перевал ни одной силы бывает и по-разному закручивает». Аноха и привязался к этому слову. «Какой такой Рудяной перевал? Немалые дети мы, чтоб твои сказки слушать, выдумываешь, вовсе несуразное «Нет», — отвечает, — «не выдумка, а могу на деле тебе показать. Возьмем, скажем, наши отвалы». «Думаешь, так они навек голым камнем и останутся?» Ха, как бы не так». их на много лет». Такие места не признаешь. В ту вон субботу зашел я к сестре. За покойным Афоней Макаровым была. По новой улице у них избушка. Сидим, разговариваем с сестрой. В это время прибежали из лесу две ее внучки, девчонки-подлетки, и хвалятся. «Гляди, бабушка, полнехонько корзинка княженики Потом у меня спрашивают, что это за место такое? В густом лесу набежали мы на горушку. Тоже вся лесом заросла, только лес помоложе. И до того эта горушка крутая, что подняться трудно. Стали обходить и видим, в одном месте как проход сделан, и там полянка круглая. Горушкой она, как кольцом опоясана, и вся усеяна княженекой. По приметам я хоть и понял, в котором это месте, а все-таки на другой день сходил, не поленился поглядеть эту горушку. Так и оказалось, как думал. Климовский – это рудник. Когда я еще парнишкой был, там тоже жильное золото добывали. Шахта глубокая считалась, отвал и чистая галька. А тут гляжу, откуда-то на отвалах земля взялась и лес вырос. Ровничок сосна. Жерник уже перешла, до полного бревна не дотянулась, а на мелкую постройку рубить можно. Шахта, конечно, сверху забросана была жерником дочащей, да чтобы какая скотина не завалилась, а никакого завала не видно. Все накрепко задернело, только в том месте, где шахта бугорок маленький. Кто не знал про старый рудник, тот не подумает, что под полянкой шахта глубиной сажен на тридцать, и на всей этой полянке княженика а кругом нигде этой ягоды не найдешь. Вот и отгадай загадку, кто ее тут посеял и почему она на этом месте привелась. А по-моему, земля тут оказалась не такая, как за горушкой. но ну, а копаться в этих отвалах, наверняка найдешь такое, чего раньше в помине не бывало. Известно, в одном месте водой вымыло, ветром выдуло, в другом опять комом на мыло да нанесло, где песок в камень сжало, где наоборот камень в песок раздавило. Выходит, было одно, стало другое. А которая дороже, об этом те рассудят, кому после нас это место перебирать доведется. Только это верховой перевал, его всякому, кто поохотится, можно поглядеть. А есть низовой перевал. Тут Аноха руками замахал. Да что еще скажешь, слушать неохота, и убежал. Все, которые тут сидели, посмеялись. Беги-ка, беги, раз в угол тебя детка загнал, а ты, дедушка, рассказывай. Любопытно. Да тут, говорит, и рассказывать-то мало осталось. Слыхали, небось, про сады хозяйки горы, как там деревья меняются? Было синее, стало красное. Было желтое, стало зеленое. Это хоть сказка, да не зря сложено. Пустогласка, может, этого не разберет, а кто правильно глядит, тот и сам заметит, если ему случилось в горе мало годов поворочить. Скажем, на нашем руднике жила идет большим ручьем. А вдруг на ней пересечка? Откуда она взялась? И почему в пересечках разные находят? По этим пересечкам и видно, что земля не вовсе угомонилась, в ней передвижка бывает. Рудяной перевал называется. После такого перевала, сказывают, в горе такое окажется, чего раньше не добывали. На старом вон руднике про такой случай старики рассказывали. Обвалилась штольня, а в конце-то люди были по забоям, три человека. При крепостном положении известно, не больно, о человеке тужили, воля, дескать, божья, и откапывать не стали. А эти люди на другой день сами вышли и вовсе не там, где рудничные работы велись. Так вот, эти люди рассказывали, что видели этот рудяной перевал. Сперва, как обвал случился, кинулись откапываться. Им ведь неизвестно было, что вся штольня завалилась. Ну, намахались и чуют, дыхание спирать стало. Тут они поняли, что дело вовсе плохо, конец пришел. Пригорюнились, конечно, всякому ведь умирать неохота. Сидят, руки опустили, а дыхание вовсе спирать стало. Вдруг видят в одной стороне запас сверкивало, и огоньки разные, желтый, зеленый, красный, синий. Потом все они смешались, как радуга стала, только не дугой, а вроде прямой просеки в гору. Сейчас они на эту подземную работу глядели, а как стемнело, сразу почуяли, что дыхание облегчило. Рудобои привычные были, смекнули, что щель на волю открылась. Дай, думают, попытаем, нельзя ли и самим выбраться. Пошли. Щель вовсе широкая оказалась и много выше человеческого роста. Дорожка, конечно, не больно гладкая, а все-таки вышли по ней в лес, почитай, версти от рудника. Рудничное начальство, как узнало об этом, первым делом занялось посмотреть, нет ли чего нового в этой щели. «Оказалось, в тех же породах много сурьмяной руды, а ее до той поры на рудниках никогда не добывали. Вот и смекай, к чему подземная радуга привела». На этом разговор и кончился. Из завода трое выпивших пришли, вина с собой притащили, угощать старика стали. «Детка, уважь, выкушай от меня стаканчик». Старик на это слабость имел, и речи другие пошли. Аноха и после этого разговора вздыхать не перестал. В ненастье, видно, родился, не проняло его. Только теперь, как начнет своим обычаем пристанывать, ему кто-нибудь непременно напомнит. «Ты лучше скажи, как от дедушки Кваскова бегом убежал». Ануха сердился, кричал. Нашли кого слушать, самые пустые его речи. Ну, а мне и другим этот разговор дедушки Кваскова в научение пошел. Теперь, как погляжу да послушаю, что у нас добывать стали, вспоминая об этом разговоре. Насчет подземной радуги сомневаюсь. Может, она померещилась людям, как они задыхаться стали. А насчет остального правильно старик говорил. Сам вижу, что внукам и то понадобилось, на что мы вовсе не глядели. Недавно вон мой дружок-горщик хвалился кварцевой галькой со слабым просветом. Пьезокварц называется. Дорогой, говорит камешек, для радио требуется. А я помню, тачками такую гальку на отвалы возил. Потому в огранку не шла и никому не требовалось. А того правильнее, наши горы все дадут, что человеку понадобится. Смотри-ка ты, что вышло. За войну у нас, как молодильные годы по рудникам прошли, сколько нового открыли, что и не сосчитаешь. И не крошки какие, а запасы на большие годы. Как видно, рудяной перевал прошел. Не столь может в горе, сколько в людях. Светлее жить стали много узнали, о чем нам, старикам, и не снилось. Ну и орудия другая, не обушок с лопатой, а много способнее. В этом, надо полагать, есть главный перевал, после коего жизнь по-новому пошла.